Не старый режим. Участники на место, говорит торжественно главный судья Форсунов. Невыспавшиеся алгебраисты рассаживаются за партами. Чтобы союзники не могли помогать друг другу, каждого из нас сажают с противником. Наш Александр Карлович, и математик класса Б, волнуются. Они похожи на минажеров секундантов впервые выпустивших на ринг своих боксеров. Александр Карлович подходит к каждому и шепотом говорит. — Главное, рассуждайте и не спешите. Не путайте знаки при постановке. Если попадется с пропорциями, они, безусловно, сядут. Это их слабое место, я знаю, но главное рассуждать. Форсунов предлагает преподавателям занять места. Александр Карлович и учители из класса Б садятся за большой стол. Там уже сидит сторож Макич, и пустой стул, оставленный комиссару. Наша алгебраическая чемпионша Зоя Бамбука. Выглядит еще строже, чем всегда. Неучаствующие девочки с озабоченными лицами оглядывают пакты. Они подливают чернила, пробуют перья, чинят карандаши и желают нам ни пуха, ни пера. Потом они уходят в коридор, где стоят в дверях зрители и обещают быть тихо. Маккейдж вынимает большие кондукторские часы с буквами РУЖД. Форсунов кладет их перед собой. По ним будут отмечать время, которое потратит каждый участник на решение задач. Если обе команды решат задачу, то команда, у которой сумма времени всех участников окажется меньшей, выигрывает. Она получит премию. Двойной паек сахара. Кроме того, первый окончивший задачу награждается званием лучшего математика. — Ребята, — говорит Форсунов, — надеюсь на вашу честность. Я при директоре сам первый из был и предупреждаю. Все равно при мне ни один черт не сдует, ясно? — Новое дело, — обижается Степка. — Своих, что ли, будем обманывать? — Мы все оскорблены в лучших чувствах. Действительно, не царский режим, чтобы списывать. — Приготовились, — взывает Фарсунов. — Внимание!